Глава 10 Специальная комиссия Его Императорского Величества Кащея выяснила, опросив множество свидетелей, что первым горожанинам, родившимся в нашем славном городе, следует считать не сына господина генерала аншефа Колендая, а сына кузнеца Свирида Потапова, коего наследником осчастливила его супруга Екатерина. Опередив генеральского сына всего на час, маленький Федор удостоился благословения самого царя-батюшки, передавшего поздравления семье через своего стат-секретаря господина Захарова, в честь которого и было дано имя новому горожанину. По непроверенным данным, Федор Васильевич согласился стать крестным отцом юного Феди. Песник Града Кощеева я опять сидел в кустах около монастыря, только с другой его стороны, и счастливо крутил фиги комарам, намазанной дедовой вонючей мазью. Комары стонали и обливались слезами от жалости к самим себе, но приближаться ко мне ближе, чем на метр, не отваживались. До потемневшей от времени дубовой стены монастыря было с полсотни метров, и поэтому мы могли разговаривать спокойно, лишь слегка понизив голос. Аристофан, давал я указания строгим голосом, никого не убивать, понял? В натуре, босс, грустно вздохнул он. Ваша задача ⁇ тихо войти, воспользовавшись шумом и паникой, разведать, где находится архив и привести меня туда. Все, понятно? Ага, босс. Нам тут ничего не нужно, продолжал я гнуть свою линию, кроме документов. Мы только за ними пришли, а не за жизнями. А если вдруг золотишка по пути попадется, или горбушка-хлебушка с кухни?» – жалобно спросил бес. «Горбушку можно», – немного подумав, кивнул я. «Ничего с монастырем не случится, если бесы немного себе моральные потери компенсируют. Только делим все поровну, плюс отчисление в казну». «Без базара, босс!» Засиял, как восходящая над лесом луна, Аристофан. А луна всходила просто огромная, и светло от нее было, как днем, только не голливудская, а мрачная, кроваво-красная. Самое то, что нужно. «Не пора ли, Федор Васильевич?» – заерзал слева от меня Колымдай. «Сейчас с Горынычем свяжусь», – кивнул я и стукнул ложкой о землю. «Горыныч, ты готов?» «Готов, феть командуй!» «Еще раз напоминаю, без жертв! Тут свои люди, русские, не враги нам, понял?» «Ага», вздохнул тот, «они все равно невкусные, от монахов у нас всегда изжога!» «И не вздумай подпалить чего-нибудь!» «Как так?» поразился змей. «Ты чего, Федь? Как это не подпалить?» «Горыныч, я серьезно!» «Ну, хоть хлев какой, или авин, а, Федь?» – законючил дракон. «Тут же дерево сплошное, полохнет монастырь разом, а мы же в архив местный пришли. Ты думай хоть немного, Горыныч!» «Ну вот!» – обиженно протянул он. «Вылетать уже?» «А сколько тебе до нас добираться?» «Пять оладиков, если тебе!» – тихикнул он. «А если мне, то полбарана!» Вылетай, вздохнул я. Смотри только наших не за день, когда резвиться будешь. Я тоже тогда пойду, Федор Васильевич, мявкнул котяра, потягиваясь. Действуй, кивнул я и взялся за булавку. Деда, вы готовы? Только не внучек, отозвался Михалыч. Начинайте, скомандовал я. Горыныч минут через пять подлетит, успеете панику поднять. Я тоже пошла. Поднялась Маша и тут же обернулась облачком. «Одни мы в натуре скучать будем!» С завистью вздохнул Аристофан, поудобнее устраиваясь в кустиках. Время тянулось невыносимо долго, и мне казалось, что прошло уже не пара минут, а часа два точно. «Ну, чего они?» – прошептал я. «Пора, наверное». «Начинают», – спокойным голосом подтвердил Калымдай. «На крышу смотри, босс!» – подсказал Аристофан. Луна старалась вовсю, отражая на землю солнечный свет, и я увидел, как на верхушку самого высокого здания, колокольни, наверное, лениво вылез огромный котяра. Он потоптался на месте, а потом вдруг выгнул дугой спину, хвост его взметнулся вверх и задрожал, распушившись, а по шерсти забегали искорки, которые были видны даже с такого расстояния. «Аккумулятор, блин!» – восторженно выдохнул я, и тут кот заорал. «О, что это был за крик! Вой разъяренного кота, обещавшего тут же на месте с особой жестокостью прибить каждого, кто осмелился высунуть нос на его исконную территорию!» «Хороший котик!» – подмигнул мне Колымдай. У-у-у. я постарался унять дрожь, охватившую тело. «Ультразвуком, что ли, фигачит!» Кот, красиво изогнувшись на фоне огромной луны, продолжал изгаляться, меняя тембр и силу звука, и тут к нему присоединилась команда Бабы-Яги. Пардон, никак не привыкну. Тетки-ягуты. Со всех сторон, даже рядом с нами в соседних кустах, что-то завыло, заорало, заухало и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Вой был такой зловещий и жуткий, да еще удачно вписывавшийся в переливы нашего котика, что я даже сплюнул трижды через плечо, горько посочувствовав монахам. Визуального эффекта добавила и сама тетка Ягута, вылетевшая с жутким хохотом в большой ступе и начавшая описывать круги вдоль стены монастыря. Ее любимый доберман – тоже внес свою лепту, завывая из ступы покруче любого волка. А тут и Машуля присоединилась к ним в воздухе, выделывая сложные пируэты на своих больших вампирских крыльях. «Колоритно!» – пробормотал я. «Увидишь такое, и никакая скорая спасти не успеет!» «А вон игорыныч с подругой!» – указал рукой Колымдай. «Мы пошли, босс!» – скачал Аристофан. «Жди!» Я и забыл про Горыню, честно говоря, рассчитывая полюбоваться высшим пилотажем одного дракона, но над монастырем зависли сразу два, и в шесть глоток выпустили толстые столбы пламени прямо в небо, осветив все вокруг. «Жги, Горыныч!» – в восторге заорал я, уже нисколько не боясь демаскировать нас. «Да кто бы там в этой адской какафонии...» подогреваемый летающими чудовищами и искрившимся котики на крыше, обратил на меня внимание. Я даже не слышал воплей монахов за этим воем и жалел, что не могу заглянуть в монастырский двор. Наверное, прикольно они там мечутся. «Не задели бы драконы наших», – обеспокоился я, с опаской посматривая на огненные струи, Снайперски запускаемые драконами поверх крыш или прямиком в лужайку возле монастырских стен. «Горыныч свое дело знает», – успокоил меня Колымдай. «Босс?» – раздался голос Аристофана у меня в голове, и я поспешно сжал головку булавки пальцами. «Слушаю». «Босс, жми в кусты на противоположной стороне от ворот», – скомандовал бес. «Кусты? Зачем?» Пацаны, потайной ход нашли конкретный. Давай, босс, я там тебя уже жду. Пошли, кивнул я Колымдаю, подымаясь. Бесы потайной ход нашли. Что вполне логично, кивнул Колымдай, продолжая рассуждать уже на бегу. Это я про потайной ход, Федор Васильевич. А то, что наши бесы его отыскали, да так быстро, чудо невиданное. Да ладно тебе? Уф! «Понастроили тут корней до да кочек всяких!» «Наши бесы – орлы просто! Не завидуй!» «О натуре, орлы, босс!» – подтвердил из темноты Аристофан. «Сюда давай!» Ход, надо понимать, ранее замаскированный, сейчас зиял большой круглой дырой, уходящей вниз и во тьму. «Погоди!» – попросил я беса. «Я хоть фонарик включу!» Аристофан поморщился и кивнул. «Ничего, потерпит!» «Я же не без какой-нибудь в темноте, как днем шастать!» Ход был узким и низким, и шагать пришлось по одному и согнувшись. «Спасибо колечку, освещавшему все вокруг, а то бы я точно врезался головой в камни свода, кое-где выпиравшие из потолка!» «Теперь тихо, босс!» – шепотом предупредил Аристофан. «Пришли! Вход в подвалы! За мной!» Я с удовольствием разогнул спину, потянулся и осмотрелся. Небольшой темный закуток и две двери, не считая нашей прикрывшей потайной ход. Если в самом ходе слышно ничего не было, кроме моего тяжелого дыхания и ойканья, когда я оступался или цеплял затылком о потолок, то в подвал вполне отчетливо пробивался вой лесной нечисти, старавшейся угодить своей хозяйке. «Куда дальше?» Также шепотом спросил я «Туда!» — махнул бес на правую дверь. Обродить реально придется, босс!» «Да!» — огорчился я. «Далеко!» «Километров 5-6, — махнул лапой Аристофан и тихо заржал, глянув на мою отвисшую челюсть. «Коридор, потом зальчик один и еще коридор!» «Паразит!» — нашел время шутить. Я не выдержал, глядя на счастливую рожу беса. И тоже заулыбался. Давай, веди! Коридор был не длинный, метров 15, и мы проскочили его быстро. А зал с тремя дверьми только так назывался, а на самом деле это была небольшая комната метров по 7 с каждой стороны. Кумда! махнул лапой Аристофан. Я развернулся в указанном направлении, и тут сбоку громко заскрипела открывающаяся дверь. Вся двадцатка бесов вместе с Аристофаном и Колундаем как-то лихо метнулась к стенам и практически слилась с ними. А я остался один, широко открыв рот. Чтобы заорать «Ура! В атаку! А вовсе не спасите-помогите!» Как бы могли подумать всякие там злопыхатели. Только передумал и ничего орать не стал. Просто пожалел пятерых монахов, зашедших в зальчик. «Я же в гневе, знаете, какой ужасный!» «Хуже я просто!» Ну и просто шевельнуться оказалось непросто. Как пить дать, от сырости подземного хода временный паралич хватил. «Ты кто?» выторочился на меня здоровенный монах, вошедший первым. «Наверное, вот из таких монахов и делают у нас всяких там ослябий и пересветов». «Педя!» Скромно представился я и даже хотел ножкой шаркнуть, но засмущался и не стал. «А что тут делаешь?» «В библиотеку иду», — честно ответил я и тут же мысленно взвыл от горькой обиды на самого себя. «Такой шанс, время, место. Не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Дубина! Эх, такую фразу испортил». «Сдурел?» — вытаращил на меня глаза монах. Если честно, то можно и так сказать, согласился я. Кто бы в здравом уме на такое пошел бы. Дяденька! подскочил к монаху Аристофан, ты в натуре не переживай. Мы сейчас реально быстро туда-сюда и все. Тут ловко сцапал беса за шиворот и легко приподнял, поднося поближе к глазам. Ты кто таков! И тут же заорал Бес! На службе Его Величества! Вежливо кивнул Аристофан. Монах перекинул беса в левую руку, а правой размашисто перекрестил. «Ой, убил!» – заорал Аристофан, хватаясь за сердце. «А реально убил! Без базара!» И показал монаху длинный розовый язык. В общем, не доросли еще эти представители православного монашества до славных героев, навтыкавших как-то мамаю. Бесы, кинувшись со всех сторон, ловко и быстро спутали их веревками и аккуратно уложили под стеночкой. Кляпами утруждать себя не стали, и так шум вокруг приличный. «Вы че, а?» – недоуменно проговорил тот детина, не сводя с нас широко распахнутых глаз. «Помолись за успех нашего мероприятия, святой брат», – попросил я и кивнул Аристофану. «Куда?» Библиотека впечатляла. Не настолько масштабно, как у царя-батюшки, но тоже длинные ряды стеллажей, заставленных и заваленных книгами разных размеров, стопками листов и свитков. «Чао это?» – к нам из темноты зашаркал старичок в традиционной монашеской одежде. «По поручению митрополита, – важно сказал я, – осматриваем все тут у вас к его приезду». «Высоко преосвященнейший владыка к нам пожаловать решил!» Задохнулся от восторга старичок. «Собственной персоной», — подтвердил я. «Жутко важный документ поискать. Ну и вообще». «А вы, дедушка, кем тут работаете?» «Абдык!» — удивился дед. «За всем ентем и приглядываю тут уже который годок. Еще отроком как попал в обитель, так?» «Заслуженный работник библиотечной отрасли», – перебил я его. «Дедушка, так, может, ты митрополиту поможешь?» «Он, конечно, все равно тут у тебя покопается. Но вот прямо сейчас очень-очень и срочно надо, а?» «Помочь митрополиту? Владыке? Ага», – закивал он головой. «А чего он ищет-то?» Пока я объяснял дедку суть проблемы, Аристофан, шепнув мне, «Мы погуляем тут, босс» отправился с бесами мародерничать, оставив мне колымдая, накинувшего личину благообразного старца в белых одеждах. «А, есть такое!» завопил вдруг дед, даже подпрыгнув на месте от радости. «Знаю, о чем ты речь ведешь! Погодь!» Я тоже чуть не заскакал от радости, но сдержался. Библиотекарь шуршал по стеллажам минут десять, но все же вернулся, с трудом таща на вытянутых руках, толстую кипу старых пожелтевших листов. «Потаповская летопись!» – важно пояснил он. «Шибкой святости и великих знаний был святой Потап. И что когда повелел архимандрив царь Градский, как же его звали-то?» «Спасибо, дедушка!» – прервал я его. «От всего митрополитского сердца спасибо!» «Давайте летопись, а сами начинайте готовиться к приезду высокопреощущенц...» К приезду владыки, короче. Не смог я выговорить мудренный титул. Пыль тут смахните, паутину, а то неудобно получится. Такой гость высокий, а у вас пауки по полкам бегают. Дед закивал, засуетился, метнулся в угол и, показав мне оттуда веник, активно зашаркал им по полу. «Сваливаем, Колымдай!» Развернулся я к выходу и схватился за сердце. Тфу ты, напугал!» «Скидывай личину!» а то вид у тебя в ней такой, что хочется на колени рухнуть и молитву заорать». Колымдай, посмеиваясь, открыл дверь и только в коридоре принял свой обычный облик. Мы проскользнули мимо связанных монахов, хором тянувших молитву, но завидевший нас тут же перейдя на национальные проклятия и пожелания. Добрались до входа в потайной лаз, и я схватился за булавку. «Аристофан!» «Умнаторый босс!» – радостно отозвался он. «Давай живо к нам, мы у потайного хода вас ждем!» «А может, ты сам, босс?» – погрустнел Аристофан. «Мы тут еще не все!» «Аристофан, опять? А ну рысью ко мне!» Бесы довольно быстро прибежали, нагруженные мешками, и мы нырнули в лаз, а по пути я дал отбой деду и Горынычу поблагодарив их за отлично выполненную работу. «Я был прекрасен, Фёдор Васильевич!» Потёрся о моё бедро Беня, когда мы уже в кустиках ждали, пока дед попрощается с тёткой Ягутой. «Великолепен!» — честно подтвердил я. «Даже не знал, что ты так умеешь!» «Пустяки!» — засмущался кот. «А вот и дедушка Михалыч выляет. «Не, серьезно, Федька!» – заржал Кощей, откидываясь на спинку кресла. «Ты действительно поверил, что я тебя только с одними бесами на задание отправляю?» «Справился!» – пренебрежительно фыркнул я в душе матеря-юмориста-начальника и, грохнув кипу пожелтевших листов на стол Кощея, злорадно добавил «Изучайте, Ваше Величество!» М «Да?» Царь-батюшка с опаской посмотрел на летопись и полез в стол за очками. Что же это они так мелко писали? Наше дело добыть, пожал я плечами, а ваше премиальные, щедро раздать участникам операции. Премиальные, говорю! А у, ваше величество! Не глухой, проворчал Кощей. Премиальные, премиальные! «Казна у меня что, безразмерная?» «Надо, ваше величество», – строго сказал я, – «как иначе-то?» Царь-батюшка на премиальные все же не поскупился. Колымдаю выдал очередной орден, а его тамарке – браслетик какой-то затейливый. Бесам велел выдать по медали и десяти червонцам, а Аристофану тоже орден и три мешка кускового сахара для самогона. Михалыча наградил серебряным венчиком для взбивания теста и суточным отпуском в личных целях, и дед сразу же помчался к тетке Ягуте с презентом от царя-батюшки – пятиведерным бочонком каберне-савиньон. Горынычу и горыни быстро смастерили по памятной медали из чистого золота размером с хороший поднос. Да еще и на цепи золотые царь-батюшка не поскупился, чтобы на шее эти подносы таскать. Ну и покормили, конечно, от пуза. Коту вручили ошейник с золотой медалью с красиво выгравированной надписью «Собственность его императорского величества Кащея». Кот повертел медальку, поклонился, но одевать не стал. «Что я собака какая ошейники носить?» прошептал он мне, уходя за премиальными сливками на кухню. Маше достался старинный, украшенный каменьями, кинжал и колечко с изумрудом. Кроме этого, наша вампирша выклинчила себе царскую карету в безраздельное пользование. Конечно, кроме тех случаев, когда она, карета, то есть, может понадобиться Кащею. И тут же умотала со своим Шарлем осматривать окрестности города. Ну а мне царь-батюшка вручил личный подзатыльник, Орден за взятие святого Епифания, кошелек золота и мягкую пушистую щетку на золотой ручке для смахивания пыли с монитора. А Вари велел кланяться, лупить меня нещадно, а в знак особого расположения велел передать ей древнюю алмазную диадему. Но себя Кощей тоже не обидел. Как мне потом сказала шепотом Агриппина Падловна, Он велел выписать себе и всей бухгалтерии премию в размере десяти окладов. Да кто бы сомневался. Оставив царя-батюшку разбираться с летописью, я пошел на кухню за бутербродами, погладил там счастливо спящего в обнимку с ведром сливок беню, помахал рукой девочкам Иван Павловича и поплелся домой, жуя по дороге скромный ужин. Устал, жуть как! Варя диадеме, кажется, даже больше обрадовалась, чем мне. Сразу кинулась примерять ее перед зеркалом и так аппетитно вертелась при этом, что на целый час согнала с меня усталость и сон. А потом я все-таки заснул. И снилась мне почему-то тетка Ягута. Плавно опустившись сверху в ступе, она перегнулась через край, поцеловала меня материнский в лоб и заговорчески прошептала. Хана пощею. Потом захихикала, подхватила подмышки невесть откуда взявшегося Михалыча и полетела с ним над лесом, задевая метлой и сапогами деда верхушки деревьев. Бред какой-то. При чем тут кощей? Почему хана? Ресница же, Утром я завтракал вместе с супругой, поленившись идти на кухню. Ну, а в канцелярию за оладиками тоже был не вариант. Дед, как вы помните, отрывался со своей ягутой. Вспомнив тетку и свой странный сон, я задумался, но меня тут отвлекла Варя. «Федь, надо бы нам домик купить». «Конечно, дорогая», – машинально ответил я, но когда смысл дошел, все же уточнил, какой и зачем. «Ну, Федь», – пожала плечами супруга. «Мы ведь знатного рода, высокого чина, нам поместье положено!» Она немного покраснела. «А как детки пойдут, будет где им на травке резвиться, под солнышком бегать, молочко парное пить!» «До этого добра и во дворце хватает!» – удивился я. «Зачем еще один дом?» «Надо, Феденька!» – перепорхнула Варя ко мне на колени и тесно прижалась. «Ты бы поговорил с царем-батюшкой!» Пусть тебе поместье какое пожалуют. Вон в том же Рябово, например. Дашенька говорила, что когда они там с Иван Палычем в бегах были, насмотрелась на красоты местные. Опять же и деревенька там крепкая, народ работящий. Хорошо там, Федь. Я пытался отнекиваться, но Варя занялась такими чисто женскими уговорами, что я пришел в себя только через полчаса, нежно целуя супругу и заверяя, что уже бегу к кощею, а она пусть еще раз подумает, где лучше поместье потребовать – в Рябово или под Парижем. Проскочив мимо полирующего бокала Гюнтера, я плечом толкнул дверь в кабинет и тут же отлетел назад, да еще и проехался задом по ковровой дорожке. Это чего? Я недоуменно указал на дверь и только сейчас заметил, что она подернута зеленой дымкой защитного поля. А это, чтобы бездельники всякие не шлялись. Гюнтер дыхнул на бокал и посмотрел хрусталь на свет. Да, государя не отвлекали от важных дел. А заодно на драмовщинку его коньяк с бутербродами не уничтожали. А есть коньяк? Я поднялся, потирая задницу. И бутерброды? Есть, кивнул дворецкий. Да не про вашу честь. А как пострадавшему на государевой службе? «Давайте поцелую, и все пройдет», – с готовностью предложил Гюнтер. «Не, серьезно!» – я кивнул на дверь. чует он заперся?» «Я же говорю!» – вздохнул дворецкий и все же плеснул мне на два пальца в бокал. «Занят очень, не хочет, чтобы мешали». «Летопись!» – наконец-то догадался я и опрокинул коньяк в себя. «Летопись!» – подтвердил Гюнтер, подвигая мне кусочек сыра. Как с ночи засел за нее государь, так до сих оторваться не может. Ладно, это дело нужное. Слушай, Гюнтер, а как ты думаешь? И я изложил ему просьбу Вари о поместье. Еще по таким мелочам государя отвлекать, фыркнул он. Напишите указ, я печатью прихлопну и всех делов. О, спасибо, обрадовался я. Тогда я в канцелярию... Отпечатаю указ и тут же вернусь». «Маленький поцелуй, лучше большого спасибо», – донеслось мне грустно вслед. Меня на ходу передернуло, а потом и вовсе вписало в мягкий живот Агриппины-падловны. «Ага», – пробосила она, оторвав меня от живота, в который я увяз наполовину. «Ты-то мне и нужен». «Здрасте, Агриппин-падловна», – завопил я. А я вас только по голосу вашему нежному и узнал. Писался с разбегу, а сам переживаю. Как бы девчонку не прибил тушей своей. А вы опять худеете, Агрипина падловна. Я даже грудь себе отбила ваши ребра. Вопрос есть, — подобрела бухгалтерша и ласково похлопала меня ладонью по голове. — Для вас что угодно, — заверил я, стараясь не морщиться от боли. Ельку свою замуж думаю отдать. Громким шепотом сказала она. Только... Ага, ага, закивал я мысленно содрогнувшись. Только не еще одна свадьба. Хорошее дело нужное. А за кого? Не знаю, покудова. Пожала она мощными плечами. Губернатор этот, Иван, он как? Хороший мужик, кивнул я, солидный, работящий. Только роду простого деревенского. Это мы поправим, отмахнулась бухгалтерша. Набросаешь указ о выделении ему графства или герцогства какого, и все. Сделаем, Агриппина Падловна, солидно кинул я. Это вы очень правильно решили, землями верных работников наделять. Вот моя варюша тоже хочет поместье в деревушке местной. Как думаете, можно? А чего только одна деревушка? Удивилась подобревшая главбух. «Действуй, Федя, я поддержу. А насчет моей ельки...» «Я полностью на вашей стороне, Агриппина Падловна», твердо заявил я. «А она сама-то в курсе?» «Пока нет», вздохнула бухгалтерша. «Вся в цифрах, ведомостях, отчетах». «Я, енточего Федь, суетюся. Я ведь тоже по молодости горяча была до работы». Вот счастье свое и упустило. Ни мужа, ни детишек, только одна радость племяшки мои. «Ой, вот только не надо тут несчастной принцессой прикидываться!» Засмеялся я и замахал руками. «Да вы у нас первая невеста на выданье! Вам же только свистнуть, а то и бровь приподнять, как потенциальные женихи в ногах валяться будут!» «Да я и сам бы!» «Да вот уже жениться успел». Усиленно стараясь покраснеть, потупил я глаза. «Да?» Агриппина Падловна задумчиво поправила водоросли и тину на голове. «Так-то оно ну так, Федь. Счастье любой бабе хочется. А как смеяться начнут?» «Убьем!» «Только пасть поганую какой-нибудь насмешник откроет сразу на нож или на работы каторжные!» «Вы и правда подумайте, Агриппина Падловна!» А то племянниц пристраиваете, а у вас кто позаботится, как не вы сами. Ну, я пойду указ о поместье Врябово писать. Иди, Федька, вздохнула она задумчиво. Потом загляни ко мне, помогу ведомость на строительство составить. В канцелярии скучал Дизель, сразу вскочивший со стула при виде меня. Я кивнул ему, мол, запускай, и он ринулся в генераторную. Тишка до да грешка... Сидели рядышком на лавке, болтали в воздухе копытцами и показывали Маше, сидящей на диване, розовые язычки. Но вампирша не обращала на них никакого внимания, разглядывая премиальный кинжал. «А непростой кинжальчик государь мне подарил», – протянула она, поздоровавшись. «Да, и что в нем такого? Драгоценных камней на миллион». «Тишка!» – вместо ответа приказала Маша и кивнула бесенку на стол. Тот моментально взлетел на столешницу и заплясал там, не переставая показывать язык. «Смотрите, месье Теодор!» И Маша вдруг метнула кинжал в тишку. Тот ловко увернулся, а кинжал, пролетев мимо, ударился рукоятью о стену и, отскочив, вернулся прямо в протянутую ладонь Маши. «Вот так-то!» «Ничего себе!» «И он вот так?» «Как бумеранг возвращается!» кивнула Маша. «Классная штучка!» – порадовался я за нее. «А наши где?» «Дедушка Михалыч, ну вы в курсе? По лесам со своей лямур шляется. Аристофан в казарме, самогон из свежих запасов гонит. Колымдай еще не приходил». «Ну и хорошо. После вчерашнего нам денек отдохнуть не повредит». Я сел за комп, быстро накидал указ, распечатал и отправился к Гюнтеру за печатью, в бухгалтерию за ведомостями, а к Варе за радостными, сладкими, поощрительными поцелуями. И не только поцелуями. Я провалялся дома до самого ужина. Невиданное дело. И подремал, и со смартфона почитал, и с Варей наболтался в волю. Красота! А к вечеру заскучал. Привык уже в постоянной суете и заботах жить. «Нет, поваляться это тоже очень нужно и приятно, но...» «Босс!» – аккуратно постучался в дверь Ристофан. «Ужинать пойдешь? Ну и вообще...» «Иди!» – кивнула Варя. «Без тебя прям никак. А я у Тамарки поужинаю. Заодно обсудить наше поместье надо. Где особняк поставить, какой прудик под окнами вырыть, каких комаров в том прудике завести?» Хихикнул я в тон. Увернулся от полотенца и выскочил в коридор. «Канцелярию, босс», – предупредил Аристофан. «А ужин?» «Михалыч в натуре вернулся, уже погнал бесенят на кухню». «О, а чего это он так быстро? Я думал, зависнет у своей пассии надолго». «Это она его и выпихнула, босс», – озабоченно протянул бес. «Что-то неладное почуяла, не знаю что» а Михалыч без тебя говорить не хочет. Вот блин, огорчился я. Только с одним делом разделались, а тут опять проблемы. Реально, блин, согласился Аристофан. Я там братву оставил за самогоном следить. Только-только первая партия пошла. Проконтролировать бы, эх. Беда, внучек, поприветствовал меня дед, расставляя миски по столу. Что случилось, деда? Не пугай меня. Буду пугать, хмыкнул Михалыч. Сейчас все соберутся и расскажу. Календай пришел раньше Маши, а она влетела к нам чуть позже, раскрасневшаяся и счастливая, сопровождаемая Шарлем Дебацом. От вежливого, но ненастойчивого предложения отужинать он отказался и умотал куда-то по своим посольским делам. Вот какие тут дела у него могут быть, Кроме как с Машей амуры крутить, а? Ладно, неважно. А значится так, ребятки. Вздохнул дед, не дожидаясь, когда мы прикончим основные яства и приступим к десерту. Похоже, действительно что-то важное произошло. Ягута моя, Давича, сон видела, да не простой, а вещий. Ты, внучек, если рот раззявил, так и закинь в него что-нибудь. На вот котлету. Да нет, дед, закашлялся я. Мне тоже сон сегодня приснился с твоей ягутой. Проказник какой, хихикнула Маша. Да ну тебя. Ничего там такого не было. Просто она мне прошептала, мол, царю батюшке хана. Так и сказала, поразился Аристофан сквозь кусок буженины. Ну, задумался я, припоминая. Сказала, что хана Кащею, вот. Точно, внучек. Кивнул Михалыч, и мне пинка в бок дала и велела немедленно обижать, кощея спасать, мол, грозит ему участь страшная, смертельная. Я сегодня днем заходил к нему, доложил я, только у него заперто да магический щит на дверь поставлен. Колдунский, машинально поправил дед. «так Какента что? Никто сегодня кощеюшку не видел? Как вчера с летописью засел у себя, подтвердил я, так и не выходил. Не знаю, может, уже и выполз, у Гюнтера спросить надо. А чего мы сидим тогда, вскочил с лавки Колымдай, пошли царя батюшку спасать. Сиди, спасатель, плюхнул ему в миску еще один кусок ветчины Михалыч. А коли он там у себя задачу огроменной важности решает, а? А ты ему дверь кувалдой высаживать будешь? «Ну, что-то же делать надо!» – медленно опустился на лавку Колымдай и взял ложку. «Надо, только не сгоряча!» – подтвердил дед. «Отужинаем, посовещаемся, а как прикинем, что полезное, так и пойдем!» Отужинали, посовещались, ничего не придумали и отправились к кощею подумать уже на месте. В приемной ничего не изменилось. Разве что вместо бокалов теперь Гюнтер надраивал серебряные вилки. Так и не выходил, кивнул я на кабинет. Гюнтер помотал головой. Ни звука. Только с час назад вошли туда рыцари с бароном и все. — Может, постучишься, братан? — предложил Аристофан. — Типа пожрать принес с коньяком и сигарой. Дворецкий молча скрутил фигу. — Ну, что-то же надо делать. Шагнул к двери Колымдай. Но дверь сама распахнулась, и из кабинета вышел барон фон Шлосс и преградил путь Колымдаю, удерживая дверь открытой. А вслед за ним вышли оставшиеся наши три рыцаря-зомби, вытаскивая на руках что-то длинное, завернутое в мешковину. «Тело!» Удой пробормотал Аристофан. «Длинный!» «И лысина вона выглядывает!» – заорал Михалыч и кинулся к рыцарям. «Вы чего натворили, паразиты?» «Приказ!» – лаконично сказал барон, преграждая дорогу деду. «Не мешать! Приказ!» «Да я тебе ен этот приказ! Знаешь, куда засуну?» Дед взмахнул неизвестно откуда появившимся топориком. «А ну, положь кощеюшку на пол!» Барон так ловко выхватил меч и описал им полукруг на уровне живота, что дед едва успел отпрыгнуть, яростно матерясь. Один из рыцарей подхватил царя батюшку на руки, а оставшиеся двое тоже обнажили мечи и нацелили их на нас. «Стоять!» – заорал я. «Стоять всем!» «Эти, блин, рыцари! Уж я-то на них насмотрелся во время своего вынужденного царствования. Звери еще те!» да вдобавок практически неубиваемые. «Нет, я был уверен, что наши, в конце концов, их одолеют, но также был уверен, что без потерь мы не обойдемся». «Барон!» – шагнул я к старшему рыцарю. «Куда вы его несете?» «Приказ!» – повторил барон, решивший, видимо, по старой памяти, сразу меня не убивать. «Велено на ледник положить в подвалах. Дорогу!» «Аристофан!» Рявкнул я, останавливая беса, пытающегося подобраться к рыцарям сбоку, а потом снова повернулся к барону. «Приказ отменяется. Положите его на пол!» «Ошибка доступа!» – как-то очень по-компьютерному проговорил барон. «Недостаточно прав. Дорогу!» «Пропусти их, воночек!» – вздохнул дед. «Хрен ты их оглоблей перешибешь! Пошли лучше за ними в ледник!» А как уложат кощеешку на лед холодный до да твердый, тогда и посмотрим. Маша вдруг тихо всхлипнула. «Что же будет теперь?» «Готовьтесь снова принять трон, Федор Васильевич», – вздохнул Колымдай. «Без царя нам не жить». «Охренели!» – в панике заорал я. «Какой нафиг трон? Да вы совсем...» «Петька, ну чего ты так орешь?» Послышался из кабинета усталый и такой родной голос. «Пюнтер! Неси коньяк и пожрать чего-нибудь!» «Батюшка!» – завопил Михалыч, и мы все кинулись в кабинет, отпихивая друг друга. «Живой!» – Прохрипел Аристофан, тыча пальцем в кощея, недовольно смотревшего на нас из-за своего стола. «А вот паразит!» – хлопнул себя по коленям дед. «Казнить!» – заорал я. «Казнить царя за такие приколы!» «Ты хотел сказать, качать, босс?» – поправил Аристофан. «Сначала казнить, а потом качать!» – радостно кивнул я. «Ну, ваше величество, ну нельзя же так! Чуть коллективный инфаркт не хватил! Что бы вы тогда делали без нас?» «А что такое?» – удивился царь-батюшка, принимая от Гюнтера бутылку и поднос с бутербродами. «И им стаканы принеси!» «Гля, какие рожи охреневшие!» «Самогону!» – прошептал Аристофан. «Не жмотись, братан!» Колымдай, тем временем подкравшись к кощею сбоку, потыкал его пальцем и радостно возвестил. «Живой! Не дождетесь!» – хмыкнул царь-батюшка и самолично разлил коньяк по бокалам.